Глава восьмая. Я не стальная. Счастье никакими ухищрениями не добьешься. Учись находить в жизни радость. Вот лучший способ привлечь счастье. Беды никакими стараниями не избегнешь. Гони от себя злобу. Вот лучший способ держаться вдали от беды. Хундзы Чен. Как счастливы люди не позволяющие никому усаживаться себе на шею. Но далеко не всем такое удается. Почему, не знаю. Может быть, дело в воспитании? Мама с детства учила ничего не брать и не делать без разрешения. Обязательно выполнять чужие просьбы. Слушаться всех-всех взрослых. Кому нравилось терпеть объятия и поцелуи какой-нибудь противной тети Лиды? А как же иначе? Она ведь мамина подруга ее нельзя обижать а бабушкин невкусный суп нужно было до последней ложечки доедать она ведь готовила старалась половина детства уходит на выслушивание чужих нотаций и усвоение истины что необходимо вырасти покладистым и послушным то есть хорошим иначе никак нужно быть как вася оленька петя и прочие хорошие мальчики девочки из каких то мифических семей и историй а еще важно играть на скрипке Читать с табуретки стихи под выпившим гостям родительским, Мороженое нужно есть только растаевшим, А рыбий жир вкусный. Вот и растем мы, можно сказать, В постоянном ожидании чьих-то ценных указаний, Каковые не замедлят поступать. Охотники командовать всегда находятся, Откуда только их берется такая орда ума не приложу. Тебе никогда не приходилось лепетать Все-все-все, все, что хочешь, только не сердись. Не нравится моя подруга? перестану ее приглашать. Юбку короткую ношу, выкину немедленно. Восьмого марта поедем к твоей бабушке, только не расстраивайся. Я сама сделаю ремонт в квартире твоей мамы. Пусть твоя тетя из Полтавы гостит у нас сколько захочет. Я сама съезжу, отвезу, починю. Ну как, продолжать перечень твоих славных свершений или достаточно пока? Но как бы ты ни старалась, ты все равно не сможешь угодить всем». «Кому это надобно? Боясь осуждения в свой адрес, ты забрасываешь собственные дела, а их за тебя никто делать и не собирается. Откуда же взяться силам и времени на себя любимую, если ты полдня просидела в интернете, разыскивая подходящего куафера для любимой собачки свекрови, а вечером занималась английским с сыном подруги? Он ведь такой стеснительный и нервный, педагога стесняется, причем совершенно бесплатно, чтобы не ставить ее в неудобное положение». Пусть уж лучше она на сэкономленные на тебе деньги, репетиторство нынче недешево, в Испанию съездит, ведь ей так трудно растить сына. Своих детей тебе, очевидно, растить гораздо легче. Если ты продолжишь относиться к себе, как к специальному человеку для удовлетворения чужих надобностей и просьб, совсем как муж на час, рассчитывать на поддержку и понимание тебе не придется. Стремление понравиться всем частенько приводит к... К самоуничижению, причем не такая уж и долгая эта дорога, особенно сложно бывает противостоять советам, просьбам, приказам родственников и друзей. Вот уж кто опытнейший манипулятор, не надевает открытое платье, узкие брюки не носит, в ночные клубы приличные люди не ходят. А сколько раз ты терпеливо выслушивала за полночь истерики подруги, потому что тебе неудобно, она такая несчастная. Тебе действительно понравилась произнесенная с угрожающей интонацией фраза-приказ имея терпение дослушать до конца», когда ты пыталась прервать нуднейшую нотацию приятельницы на совсем неинтересующую тебя тему? Ты все еще гордишься тем, что рабочий коллектив с удовольствием и облегчением взваливает на тебя все предпраздничные покупательно-организационные хлопоты? Ты же приготовишь сюрпризы каждому по вкусу почему ты не уходишь из гостей не закончив уборку мойку посуды ты что единственная особь женского пола или больше никто не предлагал помощи зная что ты первый нарядишься в фарту хозяйки и отправишь всех из кухни со словами идите идите я сама так до каких же пор ты будешь оставаться эдаким сивкой буркой в женском обличии? научись говорить нет и все окружающие тебя манипуляторы высветятся как на большом экране Твой отказ они воспримут с недоумением и огромной обидой, даже если речь шла не о помощи, а о следовании их советам и указаниям. Приведу пример из жизни, ярко иллюстрирующий тему. Звонит Татьяна поздно ночью своей подруге Инге. Я сейчас приду к тебе ночевать. Метро закрыто, мосты разведены, нет денег на такси. Я не могу, отвечает Инга. У меня любимый, у нас романтический вечер, мы голые в ванне с розовыми лепестками. Так у меня в центре больше нет никого? Нет. Сволочь ты, а не подруга. Через двадцать минут звонок в дверь. Выглядывает Инга в глазок дверной, а там обладательница железного характера глазами сверкает и слюной брызжит от негодования. Инга дверь открывать не стала. Взяла трубку домофона. Уйди, говорит, прошу тебя. Его не было три дня. Ты нам испортишь все. Он и так один остался. Сейчас весь кураж испарится. Пусти, кричит Таня, бессердечная кобыла. Закончилась эта чудная сцена без фонтана триумфальным выползанием соседа Льва Зиновьевича в полосатой пижаме. Он долго смотрел в замочную скважину, прежде чем решился на заявление. «Сколько тебе денег дать, чтобы ты ушла и прекратила свои манифесты?» «Пятьсот рублей. Мне еще на пару банок пива. Я сейчас милицию вызову. Тогда двести». Инга рассказывала мне, что вечер был все-таки испорчен. Все равно говорили о Тане и ее хамстве, а ворковать уже не осталось, ни желания, ни запала. Еще один пример. По телефону друг Жора требует дать взаймы. А десять минут назад тоже звонил и рассказывал тебе, какая ты лохушка и дурочка. Ты говоришь, нет, он обижается и кричит. Я же твой друг, роняя в трубку слюну толстыми губами. Да ты озвездилась? Совсем совесть потеряла? Чтобы не выслушивать дальнейший прогноз твоего нравственного и духовного падения, прощайся и клади трубку. Других вариантов нет. Если ты набралась мужества и здравого смысла сказать «нет» и в ответ тебе обдала волной холода, радуйся. Победа пусть пока маленькая. За тобой. А манипулятор, как сейчас принято говорить, обломался. Научись отказывать. Стремись делать то, что нужно тебе, так как тебе надобно, а не твоим друзьям, сослуживцам родственникам. Человека, живущего по собственному расписанию, частенько обвиняют в эгоцентризме, но почему-то дорожат общением с ним и уважают. Конечно, я не призываю тебя забыть о чувстве долга и сострадания и жить по принципу «я мне мое», но не стелись ковром перед всем миром. Мир протопает по ковру в грязных ботинках и не оглянется. Подруги соревнуются за близость К телу дудят тебе на перегонки в уши что-нибудь нелицеприятное друг про дружку? Решай сама, с кем общаться, а с кем нет, и кого приглашать в гости. Ты же не зал развлечений. Тем более не нужны тебе советы по поводу кого любить, с кем жить или дружить. Это твоя жизнь, а не коллективное творчество. Не забывай. А что же твой любимый? Вот кто нередко оказывается наиболее умелым манипулятором. Частенько еще в самом начале романа он начинает намекать, что, дескать, одно движение его брови, и стая женщин слетятся к нему навстречу, чтобы завладеть его драгоценным вниманием. Он неплохой, просто так в нем проявляется естественное мужское начало, тянет продемонстрировать свою значимость, набить цену, как говорили наши бабушки. «Ему хочется, чтобы ты им дорожила, чтобы ревновала и не успокаивалась». Именно поэтому не стоит выпрыгивать из собственной кожи, чтобы устраивать ему незабываемые встречи, праздники, свидания, особенно если это становится игрой в одни ворота, когда он благосклонно принимает знаки твоего внимания и участия. Сам-то на что-нибудь способен по отношению к тебе. Обращай внимание на такие мелочи. Это совсем не мелочи. Пускай сам пошевелится. В конце концов, ты женщина и имеешь право оценивать мужчину. Не по словам а по делам. Мудрые женщины выбирают не из тех, кто им нравится, а из тех, кому нравится. они. Просто фраза, не знаю чья. Но не всегда удается распознать манипулятора сразу. Что могу тебе посоветовать? Выслушав перечень предстоящих грандиозных свершений, возьми паузу на раздумье. Какие бы перспективы ни рисовались, их воплощение почему-то предполагается поручить тебе. Подумай, стоит ли тебе тратить силы и время ради этого человека, этой компании, этого праздника? Кому будет веселее и лучше? Тебе? Или все же группе товарищей? Думаю, что человек прибегает к манипуляциям, когда не может приказать или попросить почему-то. Практически всегда преследуется цель корыстная. Такой супчик начинает интеллигентствовать и засасывать тебя в свою проблему. Это возможно с личностями впечатлительными, остро чувствующими чужую боль и нужду. Поскольку вышеуказанные признаки чаще всего встречаются у женщин, всем немножко матери неразумных шаловливых детей, вечно попадающих в истории. Этим пользуются мужчины без зазрения совести. Опять пример. Раздается под утро, Звонок ненаглядного. Сижу на лавочке, обобрали, дали глотнуть пиво. На какой лавочке? В сквере возле казино. Девчонки пригласили пиво попить. Как ты там оказался? Играл. Ты же поехал выкупать машину из сервиса. Думал, выиграю. Проснулся на лавке ни часов, ни запонок. Ты, конечно, мчишься. Грузишь тело, везешь домой. Оно еще вопит, какие все вокруг гады и как обидели. Ты, естественно, успокаиваешь, уверяешь, что все будет хорошо. Все, цель достигнута. А могла ведь сказать, я сплю, дорогой. Ты и не в таком состоянии домой приползал. Возвращайся. Все будет плохо, не сомневайся. Я не поеду за тобой. Еще чего». В общем, решившись на отказ, стой на своем, отшучивайся, не давай себя заболтать и повторяй твердо «нет». Пускай все знают, что твое «нет» или «да» означает именно то, что означает, а не «может быть, подумаю, вероятно, соглашусь и сделаю все, как вам надо». Ты все еще... Тяготишься надоедливыми болтунами, упорно считающих себя твоими друзьями. С трудом просыпаешься утром и получаешь на работе крупный шпиндель за опоздание, потому как полночи слушала по телефону в сотый раз рассказ подруги на тему, какая сволочь ее ушедший пять лет назад муж. У тебя устала шея от того, что на ней многовато народу присела и лапками размахивает. Так что мешает четко объяснить заинтересованным в твоих услугах персонажем что именно тебе не нравится или не надобно. Подруги, родственники, избранник сердца не слишком ли много желающих прокатиться за твой счет? Назначь себе неделю очистки шеи от наездников и объяви каждому: скопом вряд ли получится. Что с сегодняшнего дня ты не будешь делать то-то и то-то и не объясняй почему. Надоело, неохота, занята. Ты имеешь право на любую форму обвинительно освободительного заявления, хотя можешь и извиниться для порядка. Дескать, извини, подруга, но сейчас я пойду спать, а пообщаемся в другой раз. Не удивляйся, если, опешив в начале от твоего выступления, вскоре все покинутые и обманутые вновь устремятся по прежнему адресу с удвоенной силой. Не сомневайся, они вновь займут теплые местечки на твоей шее, если ты дашь слабину. Не подводи сама себя. Решила? Делай. Вернемся к твоему любимому мужчине. Постоянный страх потерять его способен начисто испортить всю твою жизнь, если ты возьмешься угождать ему во всем. Оставайся естественной, не ломай себя ради кого бы то ни было. Конечно, и компромиссы возможны, но не переборщи с ними, не наступай на себя. Но и в крайности не бросайся. Не рассматривай любую просьбу о помощи, как попытку сесть тебе на шею. Живи открыто, не пытаясь придумывать... Оправдание, если тебя что-то не устраивает Не изобретай хитроумных Объяснений поступков мужчины Коль скоро они тебе не понравилось. Сомневаешься? Чувствуешь, что Страх остаться в одиночестве вот-вот Возьмет тебя за горло? Учти Любой мужчина проговаривается О том, что думает и чувствует Научись его слушать, и все, что тебе Надобно, ты непременно услышишь Смотри, возрастание Его претензий может всего-навсего Обозначать, что он пытается Впиявить тебе занозу несовершенства. Фраза «ты страшная до судорог» запросто может означать, что он боится тебя потерять и занижает твою самооценку, чтобы ты ощущала полноту счастья от того, что он, не кто-нибудь, не Вася Пупкин из Запертюйска живет с тобой. Он не соответствует тебе, видит в этом проблему и предъявляет претензии, за которыми не стоит объективных составляющих. Как правило, на такие подковырки побуждает неуверенность в себе. Он считает себя правым всегда. Он не может быть в чем-то виноват, а признаться за пределами его сил. А возможен и другой вариант. Извини, ты была права. Ты можешь губы раскатать, распупыжиться, только не нужно по новой затевать песню «Я же тебе говорила, а ты...» Потому что этой фразой он имел в виду «На какие только хитрости не пойдешь, чтобы заставить тебя помолчать хотя бы...» Полчасика, милая. Особенно это проявляется, когда вы еще не зарегистрировали отношения и не начали жить одним домом. Или вы, любовники, коли в монологах твоего милого присутствует двусмысленная трендливость. Внимание! Термин не психотерапевтический. Это рано или поздно выплывает на поверхность, как недопромытый продукт человеческой жизнедеятельности. Завравшийся человек откроется. Будь внимательна к жестам и поведенческим реакциям. Два ярких примера. Ты звонишь, а он: "Я работаю, не могу, очень занят". Перевожу. "Ты сегодня в график моих планов не вползаешь", или томный его голос заявляет: "Я занямок". Лежу с температурой, а завтра ты лицом к лицу сияющему, заметь, встречаешься с ним на ступеньках огромного торгового центра, где он накупил себе кучу обнов. Значит, вчерашняя фраза по телефону обозначала всего-навсего «мне в лом одеваться и ехать к тебе». Есть такая поговорка, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Я бы посоветовала тебе не сильно заморачиваться на бухих оговорках и потоке мышления черного человека, поселяющегося в твоем возлюбленном. Это поддается расшифровке только силам небесным. Часто в книжках по психологии встречается «не любит, бросай». Тут я поспорю немного. Посоветовать легко. А как осуществить? Проходят годы, вырабатывается привычка. Чем больше у него в голове мультиков и насекомых, тем сложнее от него уйти. Раньше замуж выдавались терпиться, слюбиться и чаще всего «стерплялась и слюблялась». Женщина-донор по природе своей, и если она убедила себя, что ей надо, она может придумать себе, что любит. В таком случае брось этот тупой совет глупой соседки на лавке. Можно ответить, конечно, как детки говорят, без сопливых склизка, но суть не меняется. Нужно попробовать понять, зачем он все еще с тобой, что его побуждает приходить к тебе по вечерам. Вдруг тебе такие размышления помогут понять, Как вести себя дальше? Может быть, ему удобно. Дом близко к работе, невкусный бизнес-ланч, а ты знатная кулинарка. Привык брать чистое белье на полке в шкафу, или ты не напрягаешь в сексе, не требуешь высоких показателей, не притязательно, лишь бы ему было хорошо. Женщина жизнерадостная становится прибежищем мужа в минуты неудач. Бесконечно жалуясь, она походит на дырявую крышу, сквозь которую все время льет вода. Она не укрывает, а раздражает. Андре Мруа